Через час она в кухне набрала номер тети Элнер, и пока Мак подогревал себе бутерброд с сыром, поговорила с ней. «Тетя Элнер, вы спали? Это норма. Наденьте, пожалуйста, слуховой аппарат, дорогая. Слышите меня? Ну так вот, теперь, когда мы знаем, что угрозы для жизни нет, можно вам рассказать. Вы сидите? Ну так сядьте. Сели? Не хочу, чтобы вы упали от потрясения». В общем, все началось вчера вечером, около половины одиннадцатого. Мы уже час как легли, и вдруг слышим сверчка в гостиной. И маг встал, не надев очки, и наступил на него, и убил. Я знаю, что сверчка убивать, к несчастью, из-за этого-то, скорее всего, малышка и угодила в больницу. Пленница. Хьюстон, штат Техас, 10 февраля. 1976 года Проведя в больнице несколько дней, Дэнна почувствовал себя лучше и стал рваться, продолжать турне. Доктор Дебейки навещал ее каждый день, и нынче, как только он вошел в палату, Дэна принялась объяснять, почему он должен ее выпустить. Доктор взял ее за руку. Дорогая моя, я понимаю, как вы огорчены, что не можете работать. Вам чуть полегчало, вот и кажется, что можно вскочить и бежать дальше. Я слышал это от моих пациентов чаще, чем вы думаете. Что они не могут сейчас остановиться, что они должны продолжать, пока не получат эту работу, эти деньги, этот успех и прочее. Зачем они гонятся? Но позвольте кое-что вам сказать. Ничто в этом мире не стоит здоровья. Большинство моих пациентов... Попадают ко мне после того, как от них отказались их лечащие врачи. Если б вы видели то, что вижу я, когда вскрываю их грудную клетку. Самые богатые, могущественные люди мира. звезды, магнаты, короли умоляли меня спасти их, но было поздно. Поверьте мне, ничто в мире не важно, кроме жизни и смерти. Вот так». Дэна не сдавалась. «Я это все понимаю, и отныне не буду так волноваться. Но вы не понимаете, насколько важно это турне. Телекомпания на меня рассчитывает, у меня перед ней обязательства, я не могу их подвести. «Позвольте, я вам кое-что скажу», — улыбнулся он. «Эти люди в Нью-Йорке хотят убедить вас, что не могут без вас обойтись». «Но на самом деле могут». «Послушайте, старика». Никакой успех не стоит того, чтобы загонять себя, как вы. Вы поступили с такими анализами крови и с таким давлением, что я не понимаю, как вы вообще могли на ногах держаться, тем паче речи говорить. Я не пытаюсь вас запугать, но если будете продолжать в таком же духе, то и пяти лет не проживете. Это обострение, предупреждение, что ваш организм просто не в состоянии существовать в таком ритме. Вы наносите своему здоровью невосполнимый ущерб. Понимаете меня? Невосполнимый? Вам необходимо срочно сбавить темп, пока не поздно. Я созвонился с вашими родными, мистером и миссис Уоррен, и договорился, что они приедут сюда в четверг с машиной и заберут вас к себе пожить. Да испугалась. Что? Диетолог дал необходимые инструкции миссис Уоррен, чем вас кормить. «Доктор Дебейки, вы не понимаете? Я этих людей не знаю. В смысле, почти не знаю. Мы связаны родственными отношениями, но я не могу ехать к ним домой». «Ах, вот как оно, понятно. У вас есть другие родственники?» «Я могу сама о себе позаботиться?» «Нет, не можете». «Вам нужен кто-то, чтобы готовил вам еду, не подпускал к телефону, охранял вас от людей». «Итак, вы можете остаться у нас в больнице или разрешить мне найти вам сиделку на 24 часа и поместить вас в реабилитационную клинику. Выбор за вами. Но так или иначе вам нужно отдыхать». «Почему я не могу отдыхать в Нью-Йорке?» «Я не хочу, чтобы вы даже приближались к Нью-Йорку по меньшей мере три недели. Не потому, что я вам не доверяю, юная леди, я не доверяю тем, на кого вы работаете». Решение за вами. Итак, в четверг, завернутый в плед Дэна, возлежала на заднем сиденье олдсмобиля на пути Калмвуд Спрингс, штат Миссури, в то время как Норма восторженно щебетала без остановки, пока не проезжали весь штат Техас, а также часть штата Миссури, о людях, которых Дэна не знала и знать, в общем-то, не желала, говоря на чистоту. Мысли ее витали совсем в других сферах. Она обдумывала план побега. Ободряющий визит Эмвуд принц штат Миссури. 14 февраля 1976 года. На следующий день Дэна проснулась в чужой комнате. В кресле напротив кровати, обмахиваясь коричневым бумажным пакетом. Сидела женщина, которую она никогда в жизни не видела. Едва Дэна открыла глаза, женщина сказала, «Представляю, как ты была рада вырваться из этой больницы, правда, милая?» Дэна выдавила из себя слабая да, гадая, кто эта женщина. «Ну, а уж, а мы-то как рады, что ты, наконец, дома!» Я все спрашивала Норму, когда малышка выйдет на волю и приедет домой, не завидую тем, кто очутился в больнице. «Я тебе рассказывала, как Норма возила меня в клинику проверяться?» «Нет», — сказала Дэна, а сама подумала. «Я что, очутилась в сумеречной зоне?» «Кровати у них там, будто на дынях спишь. Надо сказать, что эта кровать умела вытворять все, что захочешь. Подниматься, опускаться, плоской быть или с наклоном, разве что польку не плясала, да на ночь тебя не целовал. Обсмотрели меня там всю сверху донизу, а как закончили, я говорю врачу. Вы, говорю, как в том телешоу Стартрек. Это как? спрашивает он, а я ему. Они, мой миленький, побывали там, куда ни один человек не отваживался заходить. В комнату вошла норма с подносом. Доброе утро! Я рассказывала малышке, как лежала в клинике, где меня проверяли, и как доктор сказал, что мои потроха хорошо выглядят. Уж не знаю, что он имел в виду. Но норма на этом успокоилась. Да, норма. Норма проворчала. Каждому человеку хоть раз в жизни нужно провериться. Старушка подмигнула Дэни. Она боится, что я возьму да и перекинусь. Норма поставила перед Дэнной поднос. Вот. «Дорогая, я хочу, чтобы ты это съела!» Дэна села и уставилась на плошку молока с плавающим в ней куском тоста. Норма открыла окно. «Серьезно, тетя Элнер, можно поливать душистый горошек, а в следующий миг свалится с ударом. Или вот! седьмой рейс до Сент-Луиса с бухты-барахты вдруг рухнет с неба!» Можете надо мною потешаться, но кто знает, что с нами станется в следующую минуту.